Случалось, что он бывал добр и приветлив, но обычно обращался с ней строго и даже сурово. Молодая девушка никогда не могла позволить себе держаться с отцом просто и доверчиво. С годами скрытность между ними увеличивалась. Загадочный сундук с самого детства сделался для Джудит чем-то вроде семейной святыни, которую запрещено было даже называть по имени. Теперь наступила минута, когда тайна этой святыни должна раскрыться сама собой. Видя, что оба приятеля с безмолвным вниманием следят за всеми ее движениями, Джудит положила руку на крышку и попробовала приподнять ее. Ей, однако, не удалось сделать это, хотя все запоры были сняты. Девушке представилось, Будто какая-то сверхъестественная сила не позволяет довести до конца святотатственное покушение. Я не могу приподнять крышку, сказала она. Не лучше ли нам отказаться от нашего намерения и придумать другой способ для освобождения пленников? Нет, Джудит. Это не так. Нет более надежного и легкого способа, чем богатый выкуп», — ответил молодой охотник. «А крышку держит ее собственная тяжесть, потому что дерево оковано железом». Сказав это, зверобой сам взялся за крышку, откинул ее к стене и тщательно укрепил, чтобы она случайно не захлопнулась. Джудит затрепетала, бросив первый взгляд внутрь сундука но на мгновение почувствовала облегчение, увидев, что все, что лежало там, было тщательно прикрыто холстиной, подоткнутой на углах. Сундук был полон почти доверху. «Ну, здесь битком набито», сказал зверобой, тоже заглядывая внутрь. «Надо приняться за дело с толком и не торопясь. Змей!» Принеси-ка сюда две табуретки, а я тем временем расстелю на полу одеяло. Мы начнем нашу работу аккуратно и со всеми удобствами. Деловар повиновался. Зверобой учтиво пододвинул табурет Джудит, сам уселся на другом и начал приподнимать холщовую покрышку. Он действовал решительно, но осторожно, боясь, что внутри хранятся какие-нибудь бьющиеся предметы. Когда убрали холстину, то прежде всего бросились в глаза различные принадлежности мужского костюма. Все они были сшиты из тонкого сукна и по моде того времени отличались яркими цветами и богатыми украшениями. Мужчин особенно поразил малиновый кафтан. Петли его были обшиты золотым позументом. Это, однако, был не военный мундир, а гражданское платье, принадлежавшее эпохе, когда общественное положение больше, чем в наши дни, сказывалось на одежде. Несмотря на привычку к самообладанию, Чингачгук не мог удержаться от восклицания восхищения, когда зверобой развернул кафтан. Роскошь этого наряда несказанно поразила индейца. Зверобой быстро обернулся и с некоторым неудовольствием поглядел на друга, выказавшего такой признак слабости. Затем по своему обыкновению задумчиво пробормотал себе под нос: "Такая уж у тебя натура. Краснокожий любит рядиться, и осуждать его за это нельзя. Это необычный предмет одежды" а необычные вещи вызывают необычные чувства. Я думаю, это нам пригодится, Джудит, потому что во всей Америке не найдется индейца, чье сердце устояло бы перед такими красками и такой позолотой. Если этот кафтан был сшит для вашего отца, вы унаследовали от него вашу страсть к нарядам. Этот кафтан не мог быть сшит для моего отца. Быстро ответила девушка. «Он слишком длинный, а мой отец невысокого роста и плотный». «Да, сукна пошло вдоволь, и золотого шитья не пожалели», ответил зверобой, смеясь своим тихим веселым смехом. «Змей, этот кафтан сшит на человека твоего сложения. Мне хотелось бы увидеть его на тебе». «Чингачгук?» согласился без всяких отговорок. Он сбросил с себя грубую поношенную куртку Хаттера и облачился в кафтан, сшитый когда-то для знатного дворянина. Это выглядело довольно смешно, но люди редко замечают недостатки своей внешности или своего поведения. И деловар с важным видом стал изучать происшедшую с ним перемену в дешевом зеркале, перед которым Обычно брился хаттер.